то вот прям пешком через город пойдёшь, — восхитился Джуфин. — Не тёмным путём, а своими ногами? — Именно, — подтвердила она. — Иногда хочется просто прогуляться по улицам, а то я уже забывать начала, как выглядит ехо Давидча увидела на картинке, подумала, какой красивый город, интересно, где такой. Потом, конечно, опомнилась, но всё равно это не дело. Что бы там ни говорила леди Сатофа, а я был уверен, что она просто хочет побеседовать со мной без свидетелей. О том, как следует обращаться с Базилио. Или наоборот, как не следует. Есть же, наверное, какие-то совсем простые вещи, до которых я сам и за сто лет не додумаюсь. Это любому ясно. Но первые несколько минут мы шли молча. Леди Сатофа, похоже и правда, давненько не выбиралась на прогулку. И теперь с неподдельным интересом глазела по сторонам. как это обычно делаю я, то есть как заправский турист. Наконец я не выдержал и спросил сам. — Вы хотели поговорить со мной про Базилио? — Да чего теперь о ней говорить? — отмахнулась Сатофа. — Дело сделано. Пусть живет и радуется. — То есть вы мне вообще ничего не посоветуете? — ужаснулся я. — Зачем тебе какие-то советы? Судя по отзывам Хейлах и Хелви, ты прирожденный опекун юных леди. Разговариваешь с ними на равных. Покупаешь платья и пирожные, не обращаешь никакого внимания на нежные чувства, зато всегда принимаешь их в сторону, каких бы глупостей ни натворили. Мне бы в соответствующем возрасте такого доброго дядюшку. Да и нынче вечером ты сразу взял верный тон. Вот и продолжай в том же духе. Обращайся с девочкой так, словно ничего не произошло». Как будто она по-прежнему трогательное, ужасное чудовище, которому постоянно требуется защита и утешения. «Именно. Такого отношения ей будет не хватать. Особенно поначалу. Потом, конечно, привыкнет жить по-новому, войдет во вкус и пошлет тебя подальше. Тогда ты сможешь вздохнуть с облегчением и тут же завести себе нового домашнего питомца, просто чтобы не терять форму». «Думаете, правда пошлет?» — восхитился я. «Конечно. Все юные леди делают это. В смысле, рано или поздно посылают подальше своих заботливых опекунов. Обязательный этап становления. Без него никуда». «Хотел бы я дожить до этого прекрасного дня». «Все в твоих руках. Уверена, у тебя вполне хватит могущества, чтобы дожить до любого выбранного с этой целью момента». «Ужасно интересно, что из нее в итоге получится», — вздохнул я. «Мне тоже интересно». — Будет. Когда-нибудь, потом. Например, через полчаса, после того, как я вернусь в резиденцию. А сейчас я хочу просто идти с тобой по ночному городу, не отвлекаясь на размышления о юных девицах. Ты отличный компаньон для прогулок, сэр Макс. Особенно для человека, умеющего смотреть на мир чужими глазами. Твоими смотрела бы и смотрела. У тебя глаза влюблённого, а это большая редкость. то есть Вы только поэтому позвали меня пройтись, а не ради какого-нибудь секретного разговора. С ума сойти. Думал, так не бывает. Ну, будем честны, примерно на середине пути я планировала вежливо спросить, как у тебя дела. Но можно и прямо сейчас чего тянуть. Ну как, растерялся я. По-разному. Смотря какие дела. В глобальном смысле, наверное, прекрасно. А в деталях всего вот так сразу и не расскажешь. Просто непонятно, с чего начинать. При этом самое важное обычно вообще невозможно рассказать словами, а самым важным мне сейчас кажется всё, включая погоду, которая этой осенью как-то удивительно удалась». «Хороший подход», — улыбнулась леди Сатофа. «Однако ты переоценил масштабы моих требований к болтовне на ходу. Я хотела всего лишь расспросить тебя о работе. А погоду и прочее неизъяснимое можешь пока оставить при себе». О важных вещах я предпочитаю разговаривать сидя. Они требуют сосредоточенности, граничащей с самоотверженностью.